пожалуй, наилучшими днями для тогдашней горстки жителей разъезда Баранлы-Буранного. Едыгей часто потом скучал по тем дням. Казангаб, патриарх баранлинцев, притом очень тактичный, никогда не вмешивавшийся ни в свои дела, пребывал еще в полной силе и крепком здравии. Его Цабиджан уже учился в кумбельском интернате, Семья Кутыбаевых к тому времени прочно осела в саразеках. К зиме утеплили барак, картошкой запаслись, валенки за мальчишкам приобрели, муки целый мешок привезли из кумбеля, сам Ядыгей привез вьюком из Орсена, вступавшим в ту пору в расцвет сил молодом коронаре. Абуталип работал, как полагается, и все свободное время по-прежнему возился с ребятами, а по ночам усердно писал, примастившись с лампой на подоконнике. Были еще две-три семьи станционных рабочих, но по всему временных людей на разъезде. Тогдашний начальник разъезда, Абилов, тоже казался недурным человеком. Никто из баранлинцев не болел, служба шла, дети росли. Все предзимние работы по заграждению и ремонту путей Выполнялись в срок. Погода стояла распрекрасная для саразеков. Коричневая осень, как хлебная корка. А потом зима подоспела. Снег лег сразу, и тоже красиво. Белым-бело стало вокруг. И среди великого белого безмолвия Черной ниточкой протянулась железная дорога а по ней, как всегда, шли и шли поезда. избоку этого движения, среди снежных схолмлений, притулился маленький поселочек, разъезд Баранлы-Буранный, несколько домиков и прочее. Проезжие скользили равнодушным взглядом из вагонов или на минутку просыпалась в них мимолетная жалость к одиноким жителям разъезда. Но... Напрасной была та мимолетная жалость. Баронлинцы переживали хороший год, если не считать дикого летнего пекла, но то было уже позади. А вообще-то повсюду жизнь понемногу со скрипом налаживалась после войны. К Новому году опять ожидали снижение цен на продукты и промтовары, и хотя в магазинах было далеко, не всего навалом, но все-таки... Год от года лучше. Обычно Новому году баронвинцы не придавали особого значения, не ждались трепетом полуночи. Служба на разъездах шла, невзирая ни на что. Поезда двигались ни на минуту, не считаясь с тем, где и когда наступит Новый год в пути. Опять же зимой по хозяйству дел прибавляется, печи надо топить. За скотом больше присмотра, и на выпасе, и в загонах. Умается человек за день, и уж кажется, ему лучше бы отдохнуть, лечь пораньше. Так и шли годы один за другим. А канун 1953 года на Баранлы-Буранном был настоящим праздником. Праздник затеяла, конечно, семья куттыбаевых Едыгей примкнул к новогодним приготовлениям уже под конец. Началось все с того, что Куттыбаевы решили устроить детям елку. А где взять елку в Саразеках? Легче найти яйца ископаемого динозавра. Елизаров ведь обнаружил, бродя по геологическим тропам, миллионалетние динозавровые яйца в Саразеках. Камень превратились в те яйца, каждый величиной с огромный арбуз. Увезли находку в музей в алмату Об этом в газетах писали. Пришлось Абуталибу Кутыбаеву ехать по морозам в Кумбель и там добиться в станционном месткоме, чтобы одну из пяти елок, прибывших на такую большую станцию, все же отдали в Баранлы Буранны. С этого все и пошло. Едыгей стоял как раз возле склада, получал у начальника разъезда новые рукавицы для работы —